глава двадцать вихард подобрался перехватил поудобнее трость жаль он не успел ее по дороге оставить где нибудь вдоль стены протянулся ряд стульев на которых отдыхали уставшие танцоры и гости постарше которым тяжело стоять весь вечер можно было прислонить палку к ним ну ничего не поделаешь будем импровизировать с инвентарем Как ни странно, несмотря на высказанные переживания по поводу новизны танца, сам Юджин его очень даже знал. Не сдвигаясь с места, только переступая и меняя положение ног, он умудрялся меня вести. Раскручивал, отталкивал и притягивал, позволяя свободно обходить себя и снова перехватывал инициативу. Пожалуй, больше ни с кем, даже с привычным партнером когда-то давно в танцевальной школе, мне не удавалось до такой степени сработаться. Я понимала его с полувзгляда, по малейшей дрожи пальцев и наклону головы. В какой-то момент он особенно сильно дернул меня на себя, и в голове мелькнула паническая мысль. «Это то самое? А удержит ли? Рано же!» Но рефлексы оказались сильнее. Партнер требует, я подчиняюсь». И опасно, хрустнув боковым швом платья, я закинула колено на его подставленное бедро. Зал ахнул. Похоже, танго действительно привезли недавно и рассмотреть его толком в глубинке не успели. А вот теперь-то им будет с чем сравнить. Подумаешь, Джайф. Как бы после нашей демонстрации Милонгу вообще не запретили. Как особо растлевающую. Я улыбнулась в лицо Вихарту и поймала тень ответной улыбки. Дышал он тяжело, нагрузка на ногу сказывалась. Благодарить за танец не стало, не по правилам. Если папа хуже, то и неписанные законы тоже должны быть идентичными. А сказать спасибо после танго значит оскорбить партнера. Дать знать, что все было так себе. Оркестр понимающе сменил ритм на нечто медленное, напоминавшее по рисунку вальс. Все так же молча, я потянула Вихарта за собой в сторону застекленных дверей на террасу. Повезло, что они оказались не заперты. Занавеска колыхнулась, отрезая нас от остального зала. Хлопнула дверь, чуть звякнув стеклом. На улице было темно и морозно. Но где-то там, за пределами радужных огоньков, избороздивших террасу. огражденная перилами деревянная веранда шла вокруг всего дома и частично была застеклена, так что держала тепло. Разгоряченная после танца я поежилась, чувствуя себя так, будто после бани нырнула в снег. Бодрит, но приятно. Юджин с видом фокусника накинул мне на плечи белоснежное боа. «Точно не мое. Откуда взял?» — удивилась я. Снял со стула по дороге. Пожал он плечами. Видно было, что Вихард абсолютно не раскаивается в совершенном преступлении. «Надеюсь, его не хватятся», — хмыкнула я. «Если меня обвинят в воровстве, будет очень неприятно». Но озвучивать мысль целиком не стала. Не хотелось портить момент. Руки Юджина на моих плечах потяжелели. Трость он где-то оставил. Наверное, взамен Боа. Еще и улики разбросал. Никаких понятий о правилах грабежа. Надежда. Могу ли я надеяться? Он прокашлялся, чтобы убрать неожиданную хрипотцу. Мне показалось, что мы отлично друг друга понимаем. Не только в работе, но и в танце. Это уже другой уровень. Я молча смотрела ему в лицо и с замиранием сердца ждала. Но Вихард говорил, говорил и говорил. Тогда я просто дернула за залацка на смокинга, притягивая к себе его лицо и затыкая нескончаемый поток теории поцелуем. После секундной заминки Юджин Отмир и ответил так, что у меня закружилась голова, а ножка сама сделала «оп», как в классических романтических фильмах. То есть... «Ты выйдешь за меня замуж?» Оторвавшись от меня на мгновение, все же уточнил он. Я уже собиралась было выдохнуть заветное «да», но осеклась. А как же мои родные, мой мир? Поиск заветных снежинок. Ведь если я сейчас отвечу положительно, то все, я остаюсь совсем. Не могу же я пообещать свою руку, сердце и прочие органы, а потом раз — и свалить в неизвестность. Вместо ответа я спрятала лицо у Вихарта на груди. Он все понял без слов. Все еще надеешься отыскать путь домой. С тоской в голосе констатировал он без вопросительной интонации. Меня этот мужчина иногда пугал. До такой степени был на меня настроен, а понимал зачастую лучше, чем я сама себя. Советую вам ответить на мои вопросы. Неожиданно раздался над нами резкий недовольный голос Диера Торстона. Мы с Юджином, как по команде, вскинули головы и огляделись. Веранда была пуста, но на снегу у самых окон падала вытянутая световая отметина. Наверху, на втором этаже мэрии, горел свет. Похоже, там открыта форточка или ставня для проветривания. Очень уж хорошо было слышно все происходящее. Шаги прогрохотали над нашими головами. Мы, не сговариваясь, отодвинулись к застекленным дверям. Чужие разборки нас не интересовали, в своих порядок навести. Но следующая фраза заставила нас с Юджином с усликами замереть на месте. «Вы друг моего сына, и только поэтому я до сих пор не донес на вас в полицию». Возмущенно воскликнул доктор, а мы с Вихартом переглянулись и шагнули обратно, ближе к краю террасы. Объятий он не разнимал, но двигались мы на редкость слаженно, как давно сложившаяся танцевальная пара. А что вы собираетесь сказать полиции? Молодой голос был полон яда и издевки. Что видели и даже зашивали нам не огнестрел. Так я уже сказал, что в лесу под охотника какого-то подставился. Досадная случайность. Засудить бы его, да вот беда. Он выстрелил и удрал, испугался, наверное. Даже нам, не видящим его мимики, было понятно, что никаких охотников там и в помине не было. Повезло, что не понадобилось трястить Деира Торстона на предмет нарушения врачебной тайны. Само раскрылось. Но что же это за молодой человек, которого он лечил? И что у вас за вопросы? Не менее издевательски продолжал парень. Лиц охотников я не видел, сколько их было, не знаю. Это вы покушались на Деира Вихарта? Так тихо, что мы едва разобрали слова, поинтересовался доктор. Мы с Юджином затаили дыхание. А вряд ли, конечно, паразит так просто сознается, но вдруг. Наверху хлопнула дверь. «Чего вы пытаетесь добиться от моего сына?» — раздался знакомый мне по недавней речи голос мэра. «Деир Фриналь», — с достоинством поприветствовал его доктор. «Я уже ухожу. Прошу простить меня. Дела». Я вздрогнула, и Юджин теснее прижал меня к себе, решив очевидно, что я замерзла. На самом деле мороза я не чувствовала. Дрожь меня пробирала по другому поводу. Мэр, скорее всего, в курсе дел своего сыночка. А может быть, даже в доле. Вот мы попали. Мне вспомнилось вчерашнее обсуждение местного клуба. А что если все это не просто случайные веяния пропаганды, а продуманные, подкрепляемые властями действия для массовой смены гражданства? По крайней мере, на уровне мэрии точно поддерживаемые. «Чем же Деиру Ферналю выгодно присоединение долины к Я подумала и сама себе ответила. «Властью». Что могут посулить человеку, фактически владеющему городом? Разумеется, всю долину. Ее присоединят к Унтервальду, а его поставят наместником. Или как там это называется? На самом деле, скорее всего, его просто устранят за ненадобностью. «Предал раз — предаст снова» такие шакалы долго не живут но свое пакостное дело он сотворить успеет хорошо что я еще не успела подойти к нему со своей гениальной идеей насчет курорта он наверняка знает что у вихарта появилась помощница но пока не представляет насколько предприимчивая дверь наверху снова хлопнула очевидно доктор покинул комнату ты с ума сошел прошипел мэр подтверждая мою догадку Зачем ты вообще с ним разговариваешь? Да еще и дразнишь. Он же может пожаловаться в Кримхильд». Пришлет проверяющего, и все усложнится еще больше. "Пиши, что он скажет? презрительно фыркнул молодой Дейр Ферналь. Что у меня огнестрел после охоты? Подумаешь. Меня уже колотило. Жаль, что я не взяла с собой телефон. Можно было бы записать разговор. Хоть было бы, что предложить тому самому проверяющему. Кстати, отличная мысль. Вихард явно не понял, отчего у меня вдруг резко улучшилось настроение. Он чуть ли не силой утащил меня с террасы, понимая, что еще немного, и мы окончательно закоченеем, несмотря на застекление. Вряд ли там скажут еще что-то важное. А самое главное мы и так уже уловили. Несмотря на то, что мы нашли тех, кто пытался похитить Вихарта, точнее одного из них, Ситуация лучше не становилась. Доказать-то их причастность мы никак не могли. Баллистическую экспертизу, если она здесь и существовала, проводить не на чем. Вряд ли доктор сообразил сохранить пулю. А слова Юджина против сына мэра без весомых улик ничего не стоят. Еще пожурят, что оболгал уважаемого человека. «Прошу простить, нам пора». Мельком раскланиваясь со знакомыми, Вихард поволок меня на выход я еле успела бросить на первый попавшийся стул боа надеюсь хозяйка его потом найдет про трость свою юджин забыл напрочь хорошо хоть у самого выхода нас отловил расторопный слуга и вручил нашу верхнюю одежду думаю свхард осталось бы уехать в спешке прямо так в чем есть мы сели в казенную пролетку поджидавшую входа не все гости приема приехали на своем транспорте и только там он отпустил мою руку чтобы тут же усадить меня к себе на колени. Я не сопротивлялась. Юджину нужно было немного прийти в себя. Легко, невесомо поглаживая его по волосам, я бормотала что-то невразумительно утешительное. Потихоньку железная хватка на моей талии ослабла. Вовремя. Там уже намечались синяки. «Сегодня же вечером отпишусь Дельхарту». Пробурчал Вихард невнятно мне в декольте. «Хотя нет, почта может просматриваться». «Телеграфирую». «Нет, на телеграфе, скорее всего, сидят люди-мэры». «А как далеко действует приемник Теодора?» Задумчиво поинтересовалась я, продолжая перебирать неравномерно стриженные пряди. Чувство, будто Вихард травнял их сам, как придется. И запатентовал ли он его уже? Меня снова стиснули, отчего я придушенно напискнула. «Ты гений. Завтра же посажу парня в поезд». Воодушевленно воскликнул Юджин. Меофру Торсен уже все мужа прожужжал о его изобретении, так что никто не удивится его отъезду. Придется, конечно, и к завера с ним отправить. «Ты имей в виду. Мне нелегко это говорить, но среди нападавших ранен был только один». Тихо, чтобы не расслышал возница, напомнила я. И доктор сам сказал, что его сын дружит с сыном мэра. Вихард прикусил губу в раздумьях. «Мне тоже было не по себе». Только вчера казалось, что Гзавер ни в чем не замешан, но сегодняшний подслушанный разговор наводил на нехорошие мысли. Отправлять младшего брата стучать на старшего, пусть даже косвенно, — так себе затея. Но выхода у нас другого не было. Может, он и ни при чем. Без особой уверенности вздохнул Вихард. Бывают же совпадения. У Адальберта половина города в друзьях. Ну, из тех, что позажиточнее и породовитее. Он кого угодно мог подбить на преступление, посулить хорошей жизни в Унтервальде или теплую должность при отце. Многие бы повелись. Они в своем клубе только и делают, что грезят о светлом будущем. «Надеюсь, это кто-то другой», — кивнула я просто, чтобы поддержать его. План мой обретал все более точные формы. Рискованно, конечно, но кто не рискует, тот не строит лыжный курорт. «В любом случае мы скоро узнаем наверняка». «Что ты задумала?» — скинулся Вихард. Я лукаво улыбнулась и промолчала. Этот разговор был точно не для открытой всем ветрам пролетки.